«Еще один из нас оправдан!» «Увы, слишком поздно!» — послышался невозмутимый голос судьи Оргрейба. Армстронг склонился над покойной, понюхал ее губы, покачал головой и приподнял ей веки. «Доктор, от чего она умерла?» — нетерпеливо спросил Ломбард. «Ведь когда мы уходили, ее жизни вроде бы ничего не угрожало». Армстронг разглядывал крошечную точку на шее Эмили Брент «Это след от шприца!» — сказал он Послышалось жужжание «Смотрите-ка на окне пчела!» «Да нет, это шмель!» — закричала Вера «Вспомните, что я вам говорила сегодня утром!» «Но это след не от укуса!» — помрачнел Армстронг «Мисс Брент, сделали укол!» «Какой яд ей ввели?» «Спросил судья». «Скорее всего, цианистый калий, но это лишь догадка. Наверное, тот же яд, от которого погиб Марстон». «Она, должно быть, почти сразу умерла от удушья». «А откуда взялась пчела?» «Возразила Вера». «Может быть, это простое совпадение?» «Вот уж нет. Ломбард, в свою очередь, помрачнел. «Совпадения здесь нет! Нашему убийце подавай местный колорит! Он шутник, этот парень! Ни на шаг не отступает от своей треклятой считалки!» Обычно спокойный Ломбард чуть ли не визжал. Очевидно, даже его закаленные полные приключения и превратности и жизнью нервы начали сдавать. «Это безумие! Безумие! Мы все обезумели!» — вопил он. «Я надеюсь», — спокойно сказал судья, — «мы все же сумеем сохранить здравый смысл. Кто-нибудь привез с собой шприц?» Армстронг приосанился, однако голос его звучал довольно испуганно. «Я, сэр». Четыре пары глаз вперились в него. Глубокая неприкрытая враждебность, читавшаяся в них, раззадорила доктора. «Я всегда беру с собой шприц», — сказал он. «Все врачи так делают!» «Верно», — согласился судья. «А не скажете ли вы, доктор, где сейчас ваш шприц?» «Наверху в моем чемодане!» «Вы разрешите нам в этом убедиться?» Спросил судья. Процессия во главе с судьей в полном молчании поднялась по лестнице. Содержимое чемодана вывалили на пол. Шприца в нем не было».